Глава 5: То, что военные совершенно отшибленные люди, я знал всегда. Но никогда этого не видел лично. Когда меня сначала обматерил гром за то, что я сунулся в это пекло, а потом прислал за мной Илаки троих своих подчиненных, которые вырезали все вокруг нас, то я, мягко говоря, выпал из реальности. Это были уже не люди, они были лишены какого-либо отвращения. Первая появилась, несомненно, девушка. Это было четко видно по элегантности её бирюзового доспеха, красивым и гладким изгибом, повторяющим ее стройное тело. Казалось, что любой выстрел способен пробить ее защиту. Но нет. все было не так просто. Она хоть и была ловкой и быстрой, я смог заметить очень тонкий и почти незримый энергетический щит. Несомненно, это была способность ее зерна. Иначе ее доспех был бы размером с танк. Меньше генераторов щита просто не существовало. Орудовала она крупнокалиберным пистолетом, у которого большая часть выхлопных газов уходила наверх. Это было несколько неудобно, так как перекрывало на мгновение точку прицеливания, но зато хорошо компенсировало мощнейшую отдачу. В другой, ведущей руке, у нее был такого же цвета, как и броня клинок, у которого кайма буквально полыхала от перенасыщения энергией. Она крутилась, изворачивалась, атаковала словно змея. Иначе просто не сказать. Вторым сеть хаос и разруху, Прибыл лавкач в более остроконечной броне, на которой выделялись отдельные фрагменты защиты. Грудные пластины, наплечники, фрагментированная броня живота, которая не мешала сгибаться в разные стороны. Остроконечный шлем, которым можно было пробить голову. В руках у него был тяжелый болтер мощная такая штука, на стволе которой был закреплен клинок, которым он всех и разрубал. Каждый его выстрел казался заряженным энергией и вызывал микровзрывы в точке, куда попадали снаряды. Последним хотя, может быть, и первым, просто до этого его не было видно. Вступил в бой чистый рукопашник. В руках у него было две катаны, от одной при этом веяло холодом, от второй – жаром. Даже воздух, соответственно, изменялся вокруг его оружия. От врагов он оставлял лишь отдельные фрагменты, словно лоскуты ткани. Так качественно он выкашивал врагов. Какой дурак сюда пустил первокурсников. Во время короткой передышки, когда в округе не осталось вообще ни одного врага, примерно в радиусе 30 метров, Спросила девушка, раскрыв забрала своего шлема. «Вам не могли дать хоть снаряжение получше?» «Какое досталось?» С каким-то энтузиазмом ответил Лаки, всматриваясь в лицо девушки. «А мы раньше не встречались?» «Маловероятно», — сухо ответила девушка, тут же замкнув забрала шлема. «Я вас буду прикрывать на ближней дистанции. Передвигайтесь четко по моим следам, понятно?» «Ага», — ответили мы синхронно. Двигаясь от дерева к дереву, от бугра к бугру, от торчащего из земли корня к корню, Девушка стала значительно медленнее передвигаться, явно сдерживаясь, чтобы мы не отстали. Ей это точно давалось с определенной сложностью. Я чувствовал, как от нее шла аура негатива и отвращения к нам. А тем временем вокруг происходило непонятно что. Всюду лежали куски конечностей пришельцев. Земля местами была обуглена, местами заморожена, где-то превращена в болото. Сложно было даже поверить, что это дело рук людей. Так как... Ну это же магия какая-то. Но при этом не магия, а просто воздействие на пространство. Оружие наших воинов лупило без перерыва. Противник частично был отброшен после моего появления, но все же кардинально обстановка никак тут не изменилась. Мы были в полной заднице, и нас явно пытаются взять живыми или хотя бы целыми, иначе бы уже давно применили орбитальную бомбардировку. Что-то мне подсказывает, что именно так и будет, когда наши бесконечные противники окажутся отброшены или полностью уничтожены. Грома я узнал сразу, видел уже его броню, но в деле впервые. Огромными прыжками он перемещался с места на место, делая по две-три коротких очереди из своей пушки. Пулеметом этого монстра я обзывать точно не смогу. Один и единственный раз проследив за траекторией его выстрелов, я понял, что он старается бить по большим кучкам хорошо защищенных противников. В то же время автоматчики и снайперы выносили отдельных бойцов, но были и раненые, что неудивительно. С близкой дистанции даже броня из академии не выдерживала иглы из оружия пришельцев, из-за чего некоторым требовалась медицинская помощь. Когда мы подошли совсем близко к командиру всего этого отряда, то девушка просто как маленьких детей усадила нас в какую-то яму и строго-настрого запретила вылезать, пригрозив при этом указательным пальцем. Меня это в очередной раз выбило из реальности, а в голове начали крутиться не совсем подходящие для ситуации вопросы. Как и просили. Повернулась к командиру, пригибаясь и прижимаясь к земле девушка. Вроде без ранений. Но академики, как всегда, послали молодых буквально на убой. «Спасибо». Не оборачиваясь к ней, ответил гром, продолжая вести огонь. «Окажи помощь аметисту. Его берут в кольцо, а там могут и в плен захватить». «И всей тройкой идите туда, а не только ты одна, поняла?» «Да, папочка». Цокнула девушка и одним мощным толчком отпрыгнула от нас на несколько метров после чего пробежала на огромной скорости практически в ту же сторону, откуда мы и пришли. Ого! Хоть лица Лаки и не было видно, но я смог представить, как у него в этот момент отвисла челюсть. О войсках что? Так можно? И если хорошо воюешь, и несмотря на такие словечки, выполняешь поставленные задачи. Так же сухо, без капли эмоций, говорил Гром, продолжая стрелять. То да, можно. А что касается вас, то у меня с вами будет отдельный разговор. Это хорошо, что разговор будет набрался я наглости и приподнялся на ногах, выглянув из окопа. из-за чего система тут же отметила более трех десятков противников. Но прежде чем ты начнешь на меня кричать и что-то пытаться мне доказать, в общем в двух километрах на западе остался еще один мой напарник член моей тройки. он сейчас охраняет ученого который изобрел вот это оружие твою ж выругался огром на одно мгновение застыв на месте. принимай запрос. Командир когорты Громоверсы Гром отправил вам запрос на присоединение к мысли каналу его Когорта. Возможность общаться в нем. Нет. Возможность получать важную информацию в нем. Нет. Возможность отслеживать местоположение союзников в нем. Нет. Возможность передавать свое местоположение союзникам? Да. Возможность передавать маркеры на карте и делать целеуказания? Да. Принять запрос. Закатив глаза, хорошо, что Гром этого не видит, а то чувствую, у него рука тяжелая. «Может, и голову оторвать». Я принял запрос, и... Ничего совсем не изменилось. Но я понял, что меня просто отрезали от всего канала, чтобы я его не засорял. Открыв карту местности, я поставил маркер на ней в той точке, где была сигнатура пульсара. А после отправил этот маркер всем. «Точно там», — с легким сомнением спросил у меня в мысли канале Гром, даже не отвлекаясь от стрельбы. «Если ты уверен, то я сейчас же пошлю туда группу бойцов. Там пока нет противника». Но он начал распалять свои силы. Есть вероятность, что нашу цель просто захватят. «Уверен», – кивнул я, а потом сам себе задал вопрос, «а зачем я это сделал, если гром все равно этого не видел». Снова на одно короткое мгновение гром застыл. А потом вокруг начало происходить что-то интересное. Какие-то бойцы стали покидать свои оборонительные позиции, какие-то перегруппировывались, занимая новые точки. Круг обороны сужался часть бойцов отправилась на помощь, и это явно были в основном скоростные и ловкачи, так как они могли успеть добраться до ученого с пульсаром быстрее, чем враг. Но тут начался сплошной ковардак. Противник понял, что нас стало меньше, из-за чего давление с его стороны стало больше. Он уже не стеснялся наступать на нас, уже не прикрывался щитовиками. Пришельцы просто шли напролом, стараясь задавить нас числом. Они шли сплошной волной, заполоняли все перед нашими взорами. «Враг еще не добрался до передовой, но его теперь точно ничего не остановит». «Уровень заряда составляет 10 Я лишь мельком посмотрел на то оружие, что мне досталось от ученого. Оно может уничтожать, может остановить довольно большой отряд, но чтобы настолько многих, не выйдет даже у этого чудо техники. Но все же я не стал сидеть на одном месте. Пять выстрелов – это при хороших обстоятельствах 50 трупов противника». Поднявшись на ноги, я развернулся в сторону Орды. К горлу тут же подступил ком, так как это было похоже на огромную волну жуков и тараканов, но я смог сдержаться. Тут же весь горизонт перед глазами буквально засиял красным отмечались все новые и новые враги, так что любой выстрел гарантированно попадет по цели. Начав поднимать дрожащую от страха руку, я схватился за нее второй, удерживая и позволяя более точно прицеливаться после чего направил оружие на противника. Выстрел. Уровень заряда составляет 8%. До моих ушей, невзирая на настроенный фильтр, донесся визг агонии. Целая колонна противника слегла. Кто-то просто оказался тяжело ранен, но этого было мало. Места павших тут же заняли новые бойцы. Выстрел. Уровень заряда составляет 6%. И еще одна линия врагов упала, но они уже подобрались слишком близко к первой линии обороны. Буквально запрыгивая на наших гигантов, твари повалили несколько человек на спины, прижимая огромным весом. Было видно, что они пытались содрать толстую броню, пытались пробить вплотную, что получалось натяжкой. Но первые крики боли все равно стали достигать наших ушей. Выстрел. Уровень заряда составляет 4%. Кому-то повезло. Я даже не целился, но у меня вышло сбросить с одного из силовиков несколько тварей. Из-за чего ему удалось подняться на ноги и выхватить огромный двуручный клинок который нормальный человек ни за что в жизни не смог бы даже приподнять. Закружив в смертельном вихре, боец из последних сил рубил и кромсал. Но все же ран на нем было слишком много, буквально через три минуты он рухнул на землю. И его снова накрыла огромная волна противника. Выстрел. Уровень заряда составляет 2%. Сдохните, твари! Рычал я, целясь в последний раз в самую большую кучку противника. Внезапно гигантская рука схватила меня и отбросила куда-то назад. Следом за мной таким же образом полетел Лаки. Рухнули мы рядом друг с другом около колес бронетранспортера, пролетев около 20 метров. И тут меня повергло в шок в очередной раз. Какой силой надо владеть, чтобы 80-килограммового человека в боевой броне бросить на такое расстояние? Мгновение позже передо мной кувырком появилась молния. Она стреляла из нестандартного автомата. Но ее выстрелы наносили сильные повреждения тварям, порой даже смертельные. Через мгновение перед глазами появился Гром, а потом стали появляться все новые и новые бойцы. Еще через минуту рядом со мной и Лаки бросили бесчувственные тела пульсара и ученого. Первого знатно потрепало. На броне были видны отметины от попаданий. Местами были видны деформации. Но куча бойцов становилась все плотнее и плотнее, а потом над нами активировался щит, который тут же стали подпитывать несколько вояк. «Всем приготовиться!» — крикнул Гром и сел на одно колено, буквально вгрызаясь в землю. Его поведение изначально удивило меня, но потом я понял, чего он так опасался. Над нами появился фрегат, хищная птица, вооруженная очень мощным оружием. Из его правого борта начали по очереди вырываться ракеты, словно эта птица расправляла свое крыло. Через три секунды до нас донесся гул этих зарядов, шум сгораемого топлива, разрываемой атмосферы. Миг и фрегат снова пропал, оставляя нас одних против этого врага. Взрыв. Небо и земля поменялись местами. Все ходило ходуном. Деревья вырывалось корнем, и они огненными болидами. Сначала устремлялись в небеса, потом падали на землю в паре миль от прежнего места, создавая новые очаги пожаров. Потом еще один взрыв, немного в другом месте, западнее. Земля снова пошла волнами, разрываясь в местах наибольших изгибов. Энергетический купол над нами трещал и звенел, еле сдерживая мощнейший напор взрывов. Третий взрыв. Мой мозг уже перестал понимать, в какой плоскости я нахожусь. Меня подбрасывало и переворачивало, как и моих товарищей. А вот бойцам грома, словно было все равно. Они как замерли в одном положении, так и сидели. Бронетранспортер тоже ни накапливал, не сдвинулся с места. Это было просто удивительно, но в то же время мне было не до этого. Я лишь думал о том, как бы меня не вывернул внутри моей же брони. Больше взрывов не было. Но весь мир у меня кружил, словно лопасти вертолета. Краем этого безумного восприятия я видел, как бойцы поднимались на ноги. Снова вступали с кем-то в бой. Это было невероятно. Кто-то из противников остался в живых после этой адской бомбёжки, из-за чего громовержцам снова пришлось сражаться. Воет! острой иглой пронзил мой разум голос грома. «Вставай, ты нужен!» «Что?» Я слышал его голос в своих мыслях, словно через толстый слой воды. Он был искажен и очень-очень тихим. «Не понимаю!» Чтоб б тебя!» Прорычал в моей голове гром. «Поднимайся, кому сказано, ты сейчас сдохнешь!» «Что?» Все равно не понимал я его. А перед глазами стали мерцать системные ошибки. Но они тоже кружились и вертелись, как и весь мир. С меня сорвали шлем, стало проще дышать. Перед глазами было чье-то лицо, но я никак не мог разобрать, чье именно. Лишь видел золотистый отлив ближе к середине этого безумного хоровода. Меня подняли на ноги. Точнее, попытались поднять. А потом просто поволокли. Как я оказался внутри бронированной машины, я уже не помню. Но главное, мне стало куда легче. Перед глазами все еще кружился мир. Но уже можно было контролировать, куда идти и целиться. И тут до меня дошло, что меня не просто оглушило, а контузило. При этом, все время мне угрожала аномалия моего сердца, которая каким-то образом частично блокировала работу левой половины, если верить отчетам. Вот! Тут же громогласный командир чуть не разорвал своими мыслями мне голову. «Давай быстрее ко мне, чтоб тебя!» Сначала меня просили не высовываться, сейчас наоборот, просят помочь. Видимо, там все совсем хреново. Выйдя из машины, меня застала очень печальная картина. Многие бойцы лежали без чувств, но и противника оставалось очень и очень мало. Большая часть была сосредоточена ровно в том направлении, куда вел выход из машины. Противник сейчас двигался медленно, но ни одна способность, ни один боеприпас не мог пробить странный купол, что окружал их. Они не стреляли в ответ, просто шли медленно в нашу сторону. Тем самым приближая наш скорый проигрыш. Но гром не сдавался он продолжал палить из-за раскаленного почти до бела ствола. Скорость его стрельбы была низкой, но все же он пытался найти брешь в обороне противника. Рядом с громом стояла молния, держа перед своим лицом ладонь с двумя выправленными пальцами, на кончике которых очень ярко светилась способность девушки. Объяснений мне никаких не надо было. Враги и так уже были подсвечены красными маркерами, так что мне оставалось просто направить в их сторону оружие. Что я и сделал. Последний выстрел полностью разрядил экспериментальное вооружение, из-за чего оно даже отказалось снова складываться в коробочку. Но сейчас это меня не волновало. Вместе с моим выстрелом, точнее мгновением после, молния также применила свою способность. Плазменное оружие тут же пробило тоненькую брешь в куполе противника, но на больше его не хватило. Да это и не надо было. С треском и грохотом способность девушки устремилась в эту щель, проникнув через нее за мгновение до схлопывания а после начала убивать всех кто оказался заперт внутри молодец похлопал гром девушку по плечу старалась медленно кивнула девушка и рухнула на одно колено удерживая свое туловище с помощью упора в виде своего автомата внимание всем кто остался стоять на ногах после орбитального удара снова голос грома начал разрывать мою голову на части рассредоточиться и добить остатки противника найти всех раненых и убитых и доставить бронетранспортеру. Выполнять. «Победили?» Выполз из машины пульсар без шлема, на лице которого красовалось истинное изумление. «Победили!» Повернулся к нам гром, деактивировав свой шлем. А потом гневно глянул на меня. «А с тобой у меня будет отдельный разговор».